Глава 13. Шейх Саламон. К тому времени, когда Саламону исполнилось полгода, он вопреки малообещающему началу вырос в одного из красивейших сиамов, каких нам доводилось видеть. Правда, усы у него оставались пятнистыми, лапы крупными, и ходил он походкой Чарли Чаплина, но детский жирок исчез, и он выглядел гибким и глянцевитым, как пантера. Его тёмная треугольная маска блестела, будто полированное дерево. Если не считать единственного белого волоска точно в середине, он объяснял, что вечно тревожится за шебу, вот волос и поседел. Раскосые глаза над высокими восточными скулами были ярко-сапфировыми и редкостными даже для Сиама. Когда он лежал на садовой ограде, изящно свесив длинные тёмные ноги, то по мнению старика Адамса, выглядел он ну прямо что твой шейх в своём восточном дворце. Старик Адамс, большой поклонник творчества Этель-Делл, очень хотел бы, чтобы Соломон оказался шейхом в романтичном смысле этого слова. В то время он еще мечтал разбогатеть, продавая сиамских котят. А Соломон был столь великолепен, что он только обрадовался бы у волоки наш сиам Мими за глинцевитую кремовую шкирку подальше в холмы, чтобы там стать прародителем такого аристократического рода, за членов которого, утверждал мечтатель, будут платить по 10 фунтов и еще спасибо говорить. Он до того возмутился, когда мы охолостили Соломона, что неделю отказывался разговаривать с нами, что было понятно, мы и сами не хотели портить Соломону жизнь, но мы делили ее с ним, а даже самые закаленные наши друзья начали бы избегать дом, где обитал бы нехолощенный Сиам. И оставить его в таком случае, мы могли бы либо позволяя ему бродить на воле, а тогда сиамские коты превращаются в отпетых забияк и вообще редко показываются домой, либо держа его в заперти в сарае, куда бы к нему водили кошек. Когда мы спросили Соломона, как он на это смотрит, он ответил, что всегда предпочитал жуков девочкам. И кремовые булочки, добавил он, выразительно поглядывая на накрытый к чаю стол. И спать в нашей кровати, заявил он ночью, упорно рыская под одеялом в поисках моей головы. Это окончательно решило дело. Представить Соломона котом-производителем мы могли не больше, чем в вольере зоопарка, изображающем из себя льва. На следующей неделе он был кастрирован, а вместе с ним стерилизовали и Шебу, и они не доставляли нам никаких хлопот, если не считать швов Шебы. Ей их наложили два, а оперировавший ее ветеринар, на этот раз городской, хотя нам было не в чему прикнуть ветеринара, оперировавшего Саджи, поручить Шебу кому-нибудь еще было лучше для всех. Сказал, что мы можем легко снять их сами на десятый день. Щелкните ножничками тут и тут, дерните посильнее, сказал он, и делу конец. Наверное, с нормальной кошкой так оно и было бы, но только не с Шебой. Она не позволит, чтобы швы ей снимали бестолковые дилетанты, заявила она. Всякий раз, когда мы подходили к ней с ножницами, она удирала на верхнюю к нижнюю полку и пряталась там за баррикадой толстых томов. Даже Чарльзу не удавалось сманить ее вниз. «Нет, он ей очень нравится», – заверяла она из-за энциклопедии. «Только пусть не трогает ее швы. Может упражняться на Соломоне, Мими или даже на мне, а ей нужен настоящий доктор». Но она добилась своего после ночи, когда швы начали зудеть, и она, расположившись у нас на кровати, сама попробовала их снять, а потом предложила попробовать Соломону. И нескончаемое пощелкивание зубов чуть не свело нас с ума. Обратиться к местному ветеринару мы не могли, поскольку оперировал ее не он, а потому утром позвонили доктору Такеру, который любезно приехал немедленно. От него Шеба не удрала, а подробно описала ему, что мы пытались с ней сделать, не привлечь ли нас к ответственности за незаконную медицинскую практику, как он считает. А пока он перерезал и подцеплял теми же самыми ножницами, которыми пробовали воспользоваться мы, она спокойно стояла на столе, блаженно скосив глаза и мурлыкая. Ну вот, решили мы, и конец нашим тревогам. Кошки повзрослели. Конечно, какие чудатель чудачества за ними водились. Например, Привычка шебы переворачивать каждую ночь корзинку с овощами. Нам приходилось выслушивать жалобы нашей новой прислуги, что в других домах от неё не требовалось каждое утро выуживать из-под плиты спаржу и раздавленные помидоры. В её обязанности это не входит. Впрочем, всё обошлось. Она очень скоро заявила нам, что уходит, потому что стоит ей вымыть пол, как Соломон тут же старается наследить на нём. Шеба ужасно обрадовалась. Теперь заявила она и сказала сущую правду: спаржа будет лежать под плитой, пока не начнёт пахнуть по-настоящему, а прежде её никто оттуда не вытащит. И Саламу он обрадовался. Она всё время швыряла в него полотенцем, и он обязательно укусил бы её, если бы не был джентльменом в высшем смысле этого слова, сказал он и пропустил мимо ушей замечание Шебы, обращённое к Чарльзу. «Что он же больше не джентльмен, верно, после его операции?» Обрадовался и Чарльз. «Если бы она не ушла, — сказал он, — то скоро начала бы швырять полотенцем и в него, если судить по тому, как она на него посмотрела, когда он попросил прислугу высыпать окурки из пепельниц. Не обрадовалась только я, но за домашними делами у меня не хватало времени жаловаться. А интерес Соломона к бытовым приборам. Он шел за пылесосом, как ищейка», прижимая нос к ковру и наблюдая, как исчезает мусор. И, пожалуй, было только к лучшему, что не миссис Терри пылесосила в тот день, когда он решил заняться экспериментами, и пока я отодвигала стул, любознательно сунул свой шар из серебряной фольги в механизм. Я обернулась, увидела длинную черную лапу, исчезающую в отверстии пылесоса, и молнией метнулась к выключателю. Миссис Терри так бы не поступила, она бы завизжала, набросила передня к себе на голову и хлопнулась в обморок, как в тот день, когда сняла проволочный экран с электрокамина в гостиной, а Соломон, нежно вспомнив мамочку, тут же подошел к нему и прижал свой зад к решетке. В результате этого происшествия хвост Соломона, опаленный в двух местах, удивительно смахивал на хвост пуделя, а Шеба выводила его из себя, делая вид, будто пугается всякий раз, когда смотрела на него сзади. Но во что вылилось бы приключение с пылесосом, мне и подумать было страшно. Ну да, с такими привычками, как я уже говорила, сталкиваются все владельцы сиамских кошек. И мы вели относительно спокойную жизнь, если, конечно, не забывали о разных мелочах. Например, вставали в 5:00 утра, чтобы выпустить их в сад, иначе Шеба сбрасывала лампу с тумбочки, а Саламон кусал нас. Например, если шоколад был в серебряных обёртках, все до единой отдавали их Соломону. Он жутко переживал, когда на Рождество кто-то подарил нам огромную коробку шоколадных конфет без единой обёртки. Назло ему, сообщил он, безутешно вздыхая всякий раз, когда мы открывали коробку, и торопил нас поскорее их съесть. Например, всегда держали на кухонном полу открытую пачку пшеничных хлопьев, чтобы он мог в любую минуту заморить червячка. Иначе он забирался в буфет с самыми плачевными последствиями. Пока мы держали в уме подобные мелочи, всё шло чудесно. Пусть даже они каждую минуту забегали в дом проверить, не ушли ли мы кулять без них, или о ужас, не уминаем ли мы что-то вкусное у них за спиной. Тем более мы перепугались, когда как-то утром я позвала кошек, и они не примчались посмотреть, что на завтрак, а прибежала одна шеба, очень грустная и растерянная. Саламон пропал, с тревогой сообщила она. Его нигде нет, и ей неизвестно, куда он подевался. Хотя в тот момент мы этого не знали, Саламон, устав от пут цивилизации, подался в исследователи неведомых земель, и, как бывает с исследователями, попал в крайне опасное положение. Когда час спустя, обшарив все окрестности и с ног валясь от усталости, я наконец нашла его на огороженном лугу, более чем в миле от дома. Он пребывал в обществе двух очень крупных и рассежённых гусей. Когда я запыхавшись подбежала к ним, он сжался в комок, орал во всю глотку о том, что с ними будет сделано, если они хоть шаг вперёд, но он их не обманул, как и меня. Он был насмерть перепуган. Уши стоят торчком, как два восклицательных знака. Глаза вылезают на лоб. Когда я его окликнула, он испустил долгое отчаянное стенание, призывая меня поспешить, не то эти каннибалы до него доберутся. Его надо выручать до да поскорее. Ну, я его выручила. Пробралась через заросли крапивы, перегнулась через колючую проволоку и ухватила его за шкирку. Времени добежать до калитки, судя по выражению глаз этих гусей, уже не оставалось. Естественно, никакого урока он из этого не извлёк. Едва он примостился в безопасности на моём плече, и мы отошли от гусей на приличное расстояние. К нему вернулся обычный бодрый задор. И всю дорогу до дома у меня над духом звучал монолог. Что они ему говорили, да что он им ответил. А на полдороге он объявил о своем решении, которое я пресекла в корне, крепко ухватив его за хвост, вернуться и сказать им кое-что еще. К тому времени, когда мы добрались до дома, Соломон, во всяком случае в собственных глазах, был уже новоявленным Марко Поло. С этого дня у нас не было спокойной минуты, призываемая воплем, от которого у меня кровь стыла в жилах, Я выручала его из одной беды за другой. Однажды в убеждении, что она улепётывает от него, он погнался за коровой, которую допекали слепни. Великолепная забава, мчаться через луг, ветер треплет его хвост, а длинные тёмные ноги работают, как у скаковой лошади. Только корова вдруг обернулась, увидела, что её по пятам преследует люхой ковбой, и в свою очередь погналась за ним. На этот раз я спасла его судачно подвернувшейся ограды, на которой он отлично изображал за травлённого оленя, а рога коровы находились всего в дюйме от его трепещущего тёмного носа. А вот когда он напугал крохотного ягнёнка, ему повезло меньше. Спасение ему пришлось искать в живой изгороде, на крутом обрыве над лесом. И к тому времени, когда он до неё добрался, мамаша ягнёнка была уже так близко, что он ринулся сквозь изгородь, не глядя, что его ждёт впереди. Пока я устало пробиралась по лесу в ответ на его призывы о помощи, он внезапно возник на краю обрыва, прыгнул в никуда и бесславно плюхнулся в жидкую грязь. Но и это его ничему не научило. На следующий же день я увидела, как он в том же лесу выслеживает маленького котёнка в собственной неподражаемой манере, деловито прячась за каждой травинкой, а голое пространство переползая на брюхе. Я не стала вмешиваться, Его тёмная морда светилась таким энтузиазмом, а глаза горели таким вдохновенным огнём. И я подумала, что уж котёнок ему-то ничем не угрожает. Но ошиблась. Несколько минут спустя послышался вулканический взрыв, оглушительно затрещали ветки, наступила тишина, которую прервал такой знакомый его поля помощи. Пробираясь у краткой по лесу, Саламон, видимо, столкнулся со своим старым врагом, котом с фермы, который занимался охотой на мышей. Судя по тому, как кот промелькнул мимо меня, когда я кинулась в лес, и их встреча напугала его не меньше, чем Соломона, и действительно выяснилось, что наш колум порал, но по другой причине. Просто когда он укрылся на дереве от кота, котёнок последовал его примеру и полез на то же дерево. Его вот Соломона чайно цеплялся за ствол на высоте 6 футов. А котёнок, который никак не мог его обогнать, остановился у него прямо под хвостом. И Соломон во всей своей славе, великолепный, внушительный сиам, вопиял, потому что котёнок величиной с блоху не давал ему спуститься. После этого Соломон некоторое время старался держаться от леса подальше и завёл манеру сидеть на садовой ограде. А когда мы его спрашивали, почему он не отправился в очередную экспедицию, Делал вид, будто поджидает приятеля. К сожалению, в результате он заинтересовался лошадьми. К сожалению, ибо стоило Соломону чем-то заинтересоваться, как он устремлялся к любопытной новинке. К сожалению, ибо очень скоро директриса местной школы верховой езды позвонила мне и попросила держать его дома, когда её подопечные проезжают мимо. Он пугает лошадей, сказала она. Маленькая Патриция уже дважды падала в крапиву, и её матери это очень не нравится. Мы негодующе возразили, что лошади кошек не пугаются. А вот ваши и пугаются, возразила она. Соломон, сказала она, затаивался в траве, пока первая лошадь не проходила мимо, а тогда выскакивал на дорогу и начинал горцевать следом за ней, ну, словно передразнивая её, добавила директриса, хотя, разумеется, это было нелепо. Первая лошадь вела себя спокойно, но с остальными тут мы признали её правоту. Приключилась настоящая истерика. Пришлось позаботиться, чтобы с этих пор целомон, когда подопечные и директрисы проезжали мимо, изображал коня на подоконнике в прихожей. Заблаговременно узнав об их приближении, Это было несложно, гремели копыта, сыпались указания наездников следить за коленями, смотреть на свои локти, шум стоял, по словам старика Адамса, что от стадов взбесившихся слонов. К несчастью, одинокий всадник таким образом о себе не сигналил, так что порой нам не удавалось перехватить нашего новоявленного победителя дерби, и он горцуя следовал за своим очередным идолом. Частенько мы догадывались, что кто-то проехал мимо Верхом, только обнаружив, что Соломон исчез из дома. Борясь с этим влечением, мы пускали в ход все возможные средства, кроме клетки. Даже завели золотых рыбок, раз уж его влекло всё, что двигалось, и поставили аквариум в гостиную специально для него. Сначала Шебу и Соломона рыбки обворожили. Они уселись перед аквариумом и точно так, как пара любителей тенниса следят за мячиком, следили, как рыбки, помахивая хвостиками, скользят в воде. Но затем Соломон убедился, что до них не доберёшься ни сквозь стенку, ни через верх аквариума, а они не думают бояться его, и утратив к ним всякий интерес, бесшумно улезли из комнаты. Чарльз Всё село поглощённое рыбками не заметил его исчезновения, не заметил он и всадника в охотничьем костюме на дороге. А я была на кухне и про последнюю скопаду узнала, когда затрезвонил телефон, и фермер с другого конца долины сказал, что не знает. Знаю ли я? Да только наш черномордый кот сию минуту пробежал мимо следом за охотником и резво так, ну прямо арабский скакун, да только у лошади на хвосте красная лента. И значит, она легается. Не знаю, что он намеревался сказать ещё, я выронила трубку и припустила во весь дух. Когда я их нагнала, Саламон по-прежнему без ведома всадника упрямо следовал за ним в непосредственной близости от пары зловещего вида копыт. Охотник с восхищением оглянулся, когда я подхватила Саламона на руки. "Ну и бесёнок", сказал он, "сколько пробежал, да ему бы лошадь уродиться". Он, естественно, никогда прежде не видел ни Соломона, ни меня, и словно бы растерялся, когда крепко держа большого уха за шкирку, я сказала, что вот из-за какой-нибудь такой похвалы вся эта рыцардиная история, наверное, и началась.